Если мы обратимся к современной психологии в целом и в частности к детской психологии, мы сумеем легко открыть в ней новую тенденцию, которая определяет развитие психологии в последнее время. Эту тенденцию очень хорошо выразил в итоге непосредственного впечатления от современного психологического эксперимента один из испытуемых немецкого психолога Аха. Он по окончании опыта к удовлетворению экспериментатора, который рассказывает об этом в предисловии к своему исследованию, сказал, но ведь это же экспериментальная философия. Это сближение психологических исследований с философскими проблемами, попытка в процессе психологического исследования непосредственно развить «вопросы», имеющие первостепенное значение для ряда философских проблем и, обратно, сами зависящие в своей постановке и в своем разрешении от философского понимания, проникают в все современное исследование. Мы не станем приводить примеры, иллюстрирующие это положение. Укажем только на то, что рассматриваемое нами сейчас исследование Пиаже все время протекает на этой грани философского и психологического исследования. Пиаже сам говорит, что логика ребенка – область настолько бесконечно сложная, что здесь на каждом шагу наталкиваешься на подводные камни, на проблемы логики и даже часто теории познания. Сохранить в этом лабиринте определенное направление и избегнуть проблем чуждых психологии – вещь не всегда легкая. Наибольшей опасностью представляется пиаже – преждевременное обобщение результатов опыта и риск очутиться во власти предвзятых идей, во власти предубеждений логической системы. Поэтому, как мы уже говорили, Автор принципиально воздерживается от слишком систематического изложения и тем более от всяких обобщений, выходящих за пределы психологии ребенка. Его намеренье ограничиться исключительно анализом фактов и не вдаваться в философию этих фактов. Однако он должен признать, что логика – стор философии и теория познания суть области которые больше чем это может показаться связаны с развитием логики ребенка а потому хочет он того или не хочет он волей неволей затрагивает целый ряд проблем из этих смежных областей хотя с удивительной последовательностью обрывает ход своей мысли всякий раз когда она подходит вплотную к роковой грани – философии. Клапарет в предисловии книги Пиаже указывает, что Пиаже счастливо сочетает в себе природного биолога-натуралиста, сменившего охоту за моллюсками на охоту за психологическими фактами, человека, усвоившего все принципы естественно-научного мышления. Человека, обладающего способностью заставить свои материалы говорить, вернее, способностью слушать, что они говорят, и одного из ученых, наиболее осведомленного в философских вопросах. Ему известен всякий самый темный уголок, всякая ловушка старой логики, логики учебников. Он целиком за новую логику, он в курсе самых тонких проблем теории познания. Но превосходное знание этих различных областей не только не наталкивает его на рискованное рассуждение, а наоборот позволяет ему четко обозначить границу, отделяющую психологию от философии и оставаться строго по сю сторону рокового рубежа. Труд его чисто научный. В этом последнем утверждении мы не можем согласиться с Клопоредом, ибо, как мы постараемся показать далее, Пиаже не удалось, да и по существу дела не могло удастся избегнуть философских построений ибо само отсутствие философии есть совершенно определенная философия. Попытка остаться всецело в пределах чистого эмпиризма характерна для всего исследования Пиаже. Боязнь связать себя с какой-нибудь предвзятой философской системой сама по себе является симптомом определенного философского мировоззрения, которое мы попытаемся сейчас раскрыть в его главнейших и основных чертах. Мы рассматривали ранее концепцию детского эгоцентризма, который покоится у Пиаже на основе учения об эгоцентрической детской речи и к которому Пиаже сводит все черты, характеризующие логику ребенка. Это рассмотрение – привело нас к выводу о видимой несостоятельности теоретической и фактической этой основной концепции. К выводу относительно того, что ход детского развития представлен в извращенном виде в этой теории. Было бы невозможно с точки зрения задачи настоящего очерка говорить о всех следствиях детского эгоцентризма. Это значило бы рассматривать шаг за шагом все те главы, из которых составлено исследование Пиаже, и в конечном счете превратить критический очерк в другую работу, повторяющую темы Пиаже, но в ином разрезе. Мы думаем, что задача наша существенно иная. Она заключается в том, чтобы облегчить слушателю Критическое усвоение всего того богатейшего фактического материала и тех первичных обобщений, которые содержатся в книге Пиаже. А для этого нам необходимо рассмотреть методологическую сторону исследований Пиаже и критически ее взвесить. Мы могли бы начать с основного и центрального момента который является определяющим для логики научного мышления Пиаже. Мы имеем в виду проблему причинности. Пиаже заканчивает книгу сжатой и выразительной главой, посвященной проблеме предпричинности у ребенка. Конечным выводом из анализа логики ребенка является для Пиаже вывод о том, что ребенку чуждо еще понятие причинности и что та стадия, на которой находится мышление ребенка, обращающегося к этой проблеме, могла бы быть правильнее всего названа стадией предпричинности. Эта проблема занимает такое видное место во всей теории Пиаже, что он посвятил особый Четвертый том своего исследования – выяснению понятия о физической причинности у ребенка. Это новое специальное исследование снова привело его к выводу относительно отсутствия причинности в собственном смысле слова, в представлениях ребенка о мире, в объяснениях движения, в понимании машин и автоматов. Короче, во всем мышлении ребенка о внешней действительности. Но как это ни странно, и сам Пиаже в своих исследованиях сознательно и намеренно хочет задержать и остановить свою мысль на стадии предпричинности в этом смысле. Он сам говорит как-то, что с ребенком происходит то же, что с наукой. Правда, сам Пиаже склонен. Вероятно, рассматривать свой отказ от причинности как стадию сверхпричинности, то есть как выражение наиболее утонченного научного мышления, для которого понятие причинности является уже пройденной ступенью. Но на самом деле всякий, кто отказывается от идеи причинности, волей-неволей скатывается назад стадии предпричинности, которую хорошо описал сам Пиаже в мышлении ребенка. Что же противопоставляет Пиаже принципу причинности? Пиаже заменяет причинное рассмотрение исследуемых им явлений генетической точкой зрения. Принцип причинности является для него отмененным, и снятым более высоким принципом развития. «Что значит объяснить психическое явление?» – спрашивает он. «Без генетического метода, как это показал своим тонким анализом Болдуин в психологии, не только нельзя быть уверенным, что не принимаешь следствие за причины, но даже невозможно поставить самый вопрос об объяснении». Надо стало быть заменить отношение между причиной и следствием отношением генетического развития. Каковое отношение присоединяет к понятию о предшествующем и последующем понятие функциональной зависимости в математическом смысле. Мы можем стало быть сказать по поводу двух явлений А и Б, что А Есть функция б, как б есть функция а, оставляя за собой право расположить наше описание, отправляясь от первых наблюденных нами явлений наиболее объясняющих в генетическом смысле. Таким образом отношения развития и функциональной зависимости заменяют для пиаже отношение причинности. Он упускает здесь из виду тот, получивший блестящую формулировку у Гетте принцип, что восхождение от действия к причине есть простое историческое познание. Он забывает известное положение бэкона что истинное знание есть знание, восходящее к причинам. Он пытается... Заменить причинное понимание развития функциональным пониманием и тем самым незаметно для себя лишает всякого содержания и само понятие развития. Всё оказывается условным в этом развитии. Явление А может рассматриваться как функция явления Б. Но и наоборот, явление Б может рассматриваться как функция А В результате такого рассмотрения для автора снимается вопрос о причинах, о факторах развития. За ним сохраняется только право выбирать первые наблюденные явления, которые являются наиболее объясняющими в генетическом смысле. В зависимости от этого основания Проблема факторов развития детского мышления остается в исследовании пиаже разрешенной таким же точно образом как и проблема причинности но что же это такое эти объясняющие явления спрашивает пиаже в этом отношении психология мысли всегда наталкивается на два основных фактора связь между которыми она обязана объяснить. Фактор биологический и фактор социальный. Если попробовать описать эволюцию мысли с биологической точки зрения или, как теперь становится модным, только с социологической точки зрения, то рискуешь оставить в тени половину действительности. Значит, не надо терять из вида оба полюса, Ничем не надо пренебрегать. Но, чтобы начать, необходимо остановить свой выбор на одном из языков в ущерб другому. Мы выбрали язык социологический, но мы настаиваем на том, что в этом нет исключительности. Мы оставляем за собой право вернуться к биологическому объяснению детского мышления и свести к нему то описание, которое мы пытаемся здесь дать. Расположить наше описание с точки зрения социальной психологии, отправляясь от самого характерного в этом смысле явления, эгоцентризма детской мысли, вот все, что мы пытались сделать для начала» мы старались свести к эгоцентризму большую часть характерных черт детской логики. Получается парадоксальный вывод, заключающийся в том, что то описание, которое дано на социологическом языке, здесь может быть с таким же успехом сведено к биологическому описанию в другой книге. Расположить описание с точки зрения социальной психологии – это простой вопрос выбора автора, который волен выбирать любой из нравящихся ему языков в ущерб другому. Это центральное и решающее для всей методологии Пиаже утверждение, которое проливает свет на само понятие социального фактора в развитии детского мышления – как он рассматривается Пиаже. Как известно, вся книга Пиаже проникнута той мыслью, что в истории мышления ребенка выдвигается на первый план влияние социальных факторов но структуру и функционирование мысли. В предисловии к русскому изданию Пиаже прямо пишет, что это составляет основную идею всей его работы. «Идея, доминирующая в публикуемой работе», — говорит он, — «как мне кажется, это идея о том, что мышление ребенка не может быть выведено только из враждебных психобиологических факторов и из влияния физической среды, но должно быть понятно также, И преимущественно из тех отношений, которые устанавливаются между ребенком и окружающей его социальной средой. Я не хочу этим просто сказать, что ребенок отражает мнения и идеи окружающих. Это было бы банально. От социальной среды зависит самая структура мышления индивида. когда индивид думает только для самого себя, думает эгоцентрически, что составляет как раз случай, типичный для ребенка, то его мысль находится во власти его фантазии, его желаний, его личности. Тогда он представляет ряд особенностей, совершенно отличных от тех особенностей, которые характеризуют рациональное мышление. Когда же индивид испытывает систематическое воздействие со стороны определенной социальной среды, как, например, ребенок, испытывающий влияние авторитета взрослых, тогда его мысль складывается по известным внешним правилам. По мере того, как индивиды сообща сотрудничают друг с другом, развиваются и правила этого сотрудничества сообщающие мышлению дисциплину, которая и образует разум в обоих его аспектах: теоретическом и практическом. Эгоцентризм, принуждение, сотрудничество. Таковы три направления, между которыми беспрестанно колеблется развивающееся мышление ребёнка, из которыми в той или иной мере связано мышление взрослого в зависимости от того остается ли оно аутистическим или оно врастает в тот или иной тип организации общества такова доминирующая идея пиаже казалось бы здесь в этой схеме как и во всей книге содержится чрезвычайно четкое и ясное признание социального фактора как определяющие силы в развитии детского мышления. Между тем мы видели из только что приведенной цитаты, что признание вытекает из того, что автор избрал в целях описания язык социологический, но с таким же успехом те же самые факты можно было бы подвергнуть и биологическому объяснению. Поэтому, Рассмотрение того, как соотносятся социальные и биологические факторы развития детского мышления в теории Пиаже и составляет нашу ближайшую задачу. Существенным для этой проблемы в теории Пиаже является разрыв между биологическим и социальным. Биологическая мыслица как изначальная, первичная, заключенная в самом ребенке образующая его психологическую субстанцию. Социальное действует посредством принуждения, как внешнее, чуждая по отношению к ребенку сила, которая вытесняет свойственные ребенку и соответствующие его внутренней природе способы мышления и заменяет их чуждыми ребенку схемами мысли, которые навязываются ребенку извне. Неудивительно поэтому, что даже в своей новой схеме Пиаже соединяет два крайних пункта – эгоцентризм и сотрудничество посредством третьего члена – принуждение. Вот истинное слово, которое выражает представление Пиаже о том механизме, с помощью которого социальная среда направляет развитие детского мышления. В сущности, это представление является общим для пиаже и для психоанализа, в котором тоже внешняя среда рассматривается как нечто внешнее по отношению к личности, оказывающее давление на эту личность и заставляющее ее Ограничивать свои влечения, изменять их, направлять их по обходным путям. Принуждение и давление. Вот те два слова, которые не сходят со страниц этой книги, когда нужно выразить влияние социальной среды на развитие ребенка. Мы уже видели, что Пиаже уподобляет процесс этих влияний ассимиляции и изучает, как эти влияния ассимилируются, то есть деформируются живым существом и внедряются в его собственную субстанцию. Но эта собственная психологическая субстанция ребенка, это структура и функционирование, свойственные детской мысли, составляющие ее качественное своеобразие по сравнению с мышлением взрослого человека, определяются аутизмом, то есть биологическими свойствами детской природы. Ребенок не рассматривается как часть социального целого, как субъект общественных отношений, с самых первых дней своей жизни, участвующей в общественной жизни того целого, которому он принадлежит. Социальное рассматривается как нечто, стоящая вне ребенка, как чуждая и далекая от него сила, оказывающая на него давление и вытесняющая свойственные ему приемы мышления. Очень хорошо выражает эту заветную для Пиаже идею в своем предисловии «Клапарет». Он говорит, что исследование Пиаже – представляют ум ребенка в совершенно новом виде. Он показывает, что ум ребенка, так сказать, ткет одновременно на двух различных станках, расположенных как бы один над другим. Работа, производимая в нижней плоскости, в первые годы жизни гораздо важнее. Это дело самого ребенка, который беспорядочно привлекает к себе и кристаллизирует вокруг своих потребностей все, что способно его удовлетворить. Это плоскость субъективности, желаний, игры, капризов. Лус принцип как сказал бы Фрейд. Верхняя плоскость, наоборот, воздвигается понемногу социальной средой, давление которое все более и более чувствуется ребенком. Это плоскость объективности, речи, логических концепций, одним словом, реальность. Этот верхний план сначала очень хрупок. Как только его перегружают, он сгибается, трескается, обрушивается. Элементы, из которых он состоит, падают на нижнюю поверхность, смешиваясь с элементами, принадлежащими к этой последней. Некоторые кусочки остаются на полпути между небом и землей. Понятно, что наблюдатель, который не видел этих двух поверхностей, и который думал, что игра велась на одной плоскости, получил впечатление крайней запутанности, ибо каждая из этих поверхностей имеет свою собственную логику, и каждая выпьет, когда ее соединяют с логикой другой плоскости. Как видим, своеобразие мышления ребенка заключается, по теории Пиаже, в том, что его ум ткёт на двух станках, и что первый станок, который ткет в плоскости субъективности, желаний и капризов является наиболее важным, так как он является делом самого ребенка. Если бы даже сами Пиаже и Клапарет не упоминали Фрейда и его принцип удовольствия, ни у кого не могло бы остаться сомнений в том, что перед нами чисто биологическая концепция, пытающаяся вывести своеобразие детского мышления из биологических особенностей его природы. Что это действительно так, что биологическое и социальное в развитии ребенка представлены у Пиаже как две внешние и механически действующие друг на друга силы, можно видеть из тех выводов, к которым приводит его исследование. Центральным выводом, который ложится в основу дальнейших двух томов исследований Пиаже, является вывод относительно того, что ребенок живет в двойной действительности. Один мир для него составляется на основе его собственного, свойственного его природе мышления, другой – на основе навязанного ему окружающими его людьми логического мышления». С логической необходимостью отсюда следует, что для ребенка, по представлению Пиаже, в результате такой раздвоенности его мысли, должна возникать и раздвоенная действительность. Два различных станка, две различные ткани, два способа мышления, две действительности. Эта раздвоенность должна оказаться тем более резкой и сильной что каждая из двух поверхностей в которых ткет мысль ребенка имеет свою собственную логику и по словам авторитетнейшего свидетеля воьет когда ее соединяют с логикой другой плоскости очевидно у делом детской мысли должна явиться не только раздвоенная Расколотая действительность, но и составленная из несоединимых, абсолютно разнородных и принципиально враждебных кусков ткани, которые выпьют, когда их хотят объединить. Ведь аутистическая мысль по пиаже создает сама себе воображаемую действительность или действительность сновидения. С той же логической неизбежностью возникает вопрос. Какой из двух станков, на которых ткет мысль ребенка, важнее? Который из двух тканей его мысли принадлежит первенство? Клапарет ясно отвечает на первую часть нашего вопроса. Как мы видели ранее, работа, производимая в нижней плоскости, в первые годы жизни гораздо важнее. Сам Пиаже, как увидим далее, столь же категорически ответит на второй вопрос утверждением, что настоящая реальность гораздо менее настоящая для ребенка, чем для нас. После этого, следуя той же логике этого неотразимо последовательного рассуждения, остается признать, что мысль ребенка бьется, говоря словами поэта-мистика, на пороге как бы двойного бытия, что его душа – жилище двух миров. Поэтому в связи с вопросом о детском эгоцентризме Пиаже ставит другой вопрос. Не существует ли для ребенка особой действительности, являющийся пробным камнем для всех других? Или, в зависимости от состояния эгоцентризма или социализации, ребенок будет находиться в присутствии двух миров, одинаково реальных, из которых ни одному не удастся вытеснить другой? Очевидно, что эта вторая гипотеза более вероятна. Пиаже полагает, что остается недоказанным, будто ребенок страдает от этой двуполярности реального мира, и он допускает мысль, что у ребенка имеется две или несколько реальностей, и что эти реальности действительны поочередно, вместо того, чтобы находиться в иерархическом отношении, как у нас. в частности В первой стадии, которая длится до двух-трех лет, реальное – это просто то, что желательно. Закон удовольствия, о котором говорит Фрейд, деформирует и обрабатывает мир по-своему. Вторая стадия отмечается появлением двух разнородных действительностей, одинаково реальных – мир игры и мир наблюдения. Следует, таким образом, признать за детской игрой значение автономной реальности, понимая под этим, что настоящая реальность, которой она противополагается, гораздо менее настоящая для ребенка, чем для нас. Эта мысль не является исключительной собственностью пиаже. Все теории детской психологии исходящие из тех же принципиальных позиций, что и теория Пиаже, проникнуты этой идеей. Ребенок живет в двух мирах. Все социальное является чуждым для ребенка, навязанным ему извне. В последнее время Эльясберг выразил эту идею наиболее ясно, говоря об автономной детской речи. Рассматривая то представление о мире, которое ребенок усваивает через речь, он приходит к выводу, что все это не соответствует детской природе, что оно противоположно той целостности, которую мы видим в игре и рисунках ребенка. Вместе с речью взрослого, говорит он, ребенок усваивает и категориальные формы, разделение субъективного и объективного я и ты здесь и там теперь и после досалис из флих онкен и повторяя известный стих гета автор говорит что две души живут в ребенке первоначальная полная связей детская душа и вторая возникающая под влиянием взрослых, переживающая мир в категориях. Две души, два мира, две реальности. Этот вывод является неизбежным логическим следствием из основного положения относительно социального и биологического, действующих как два внешних по отношению друг к другу и чуждых начала.